Слава 39. Спустя два дня Изабелла вышла из центрального входа в больницу в полном одиночестве. Врач настоял на том, чтобы Карла немедленно сдала все анализы. Изабелла должна была забрать мать в 6 часов вечера. Свекровь и муж были в курсе того, что она сопровождает мать в больницу. В принципе, ничто не мешало заполнить неожиданную форточку чем-то приятным, например, коротая время в объятиях Лорена. Но Изабелла не смогла решиться на подобный шаг. Она продолжала остро чувствовать собственную вину. Ведь, по сути, она пренебрегла мамой и ее здоровьем родила Лорена. А потому она просто уселась на скамейку во дворе и стала ждать, тупо наблюдая за потоком людей, устремляющихся в больницу и обратно на улицу. Сколько трагедий и горя скрывается почти за каждым визитом сюда. В шесть часов вечера она, как и было велено, подошла к палате, в которую положили ее мать на время проведения анализов. «Доктор попросил вас зайти к нему, когда вы появитесь», сказала Изабелле сестра, выходя из палаты. «Пожалуйста, следуйте за мной». «Как она?» — спросила Изабелла у медсестры, поспешая за ней по длиннющему коридору. «Сидит на стуле и пьет чай», — сухо бросила Та на ходу и постучала в кабинет врача. Изабелла вошла в кабинет, и врач знаком пригласил ее сесть на стул напротив его письменного стола. Через пятнадцать минут все было кончено. Изабелла вышла из кабинета и с шаткой походкой направилась в обратный путь по тому же коридору к той же палате, чтобы забрать мать. Доктор подтвердил худшие опасения Карла. Раковые клетки уже распространились на печень, наверняка затронуты и другие органы. Причувствия не обманули Карлу. Надежды на выздоровление больше не было. Тем не менее, домой Карла возвращалась с лёгкой душой, явно довольная тем, что покидает больницу. Дорогой она даже пыталась шутить, что было особенно невыносимо для Изабеллы. Потом переключилась на дела домашние, выразив надежду, что повариха не забыла о том, что сегодня на ужин Антонио попросил приготовить рыбу. Когда они подъехали к дому, Карла повернулась к дочери и сжала её руки в своих. «Не переживай о том, что будет, доченька. Я знаю, ты встречалась с врачом». Знаю, о чем он тебе рассказал. То же самое он сказал и мне перед тем, как встретиться с тобой. Я согласилась поехать в больницу только для того, чтобы убедить тебя в том, что я права в своих худших подозрениях. Как видишь, убедила. Но давай договоримся, больше мы на эту тему разговаривать не будем. Ни с кем, особенно с твоим отцом. Изабеллу обжег горячий взгляд матери. Ее глаза были полны отчаяния. Но ведь... «Когда придет время, мы скажем ему», но полусловие прервала ее Карла. По выражению лица матери, Изабелла поняла, что это ее окончательное решение, и за сим точка. Вечером Изабелла вернулась домой в крайне подавленном настроении. Ей казалось, что мир вокруг рухнул. Впервые в жизни Изабелла задумалась над тем, что ее мать оказывается существо смертное, как и все остальные люди. Между прочим, как и она сама. За ужином, усевшись за стол рядом с Густаво, Она украдкой глянула на мужа, потом перевела взгляд на Маурицу, сидевшего напротив, и на Луизу. И муж, и свекровь были прекрасно осведомлены, где она провела всю вторую половину дня. Однако никто из них и не подумал поинтересоваться состоянием здоровья Карлы, расспросить, что и как происходило на приеме у врача. густав уже был накачан спиртным и практически не мог поддерживать связную беседу. Но свекровь по-видимому, решила, что разговор на неприятные темы дурно скажется на ее пищеварении. Что было и понятно, хотя бы отчасти. и говядина, которую им подали на ужин, была такой жесткой, что разделаться с отбивной было под силу разве что какому каннибалу. После ужина и бесконечного числа сыгранных партий в карты, сопровождающихся постоянным прикладыванием Густаву к очередному стакану с бренди, Изабелла повела мужа наверх. «Укладываемся в постельку, дорогая», Пьяным голосом поинтересовался у неё Густаво, срывая с себя одежду и падая в на кровать. «Да», — ответила Изабелла. «Я сейчас», — добавила она, направляясь в ванную комнату. Плотно прикрыв за собой дверь, она уселась на краешек ванны и, обхватив голову руками, взмолилась лишь об одном. Чтобы муж поскорее уснул, чтобы к тому моменту, когда она выйдет из ванной комнаты, он уже храпел беспробудным пьяным сном. Так она сидела в полном отчаянии, Вспоминая слова матери, которая рассказывала ей накануне свадьбы о своем замужестве, о том, как она в свое время тоже постепенно привыкала к Антонио и училась любить его. Но сколько бы Изабелла внутренне не сопротивлялась, отказываясь принимать слова Карла на веру, вспоминая ее полнейшей безропотной покорности мужу, сейчас, оглядываясь в прошлое, она даже недоумевала. Как могла мама столько лет терпеть заносчивость Антонио, Его высокомерие, его постоянное навязчивое желание поскорее пробиться наверх и приобщиться к сливкам общества. А ведь терпела же. И до Изабеллы, быть может, впервые в жизни дошло. Как же сильно любит её мать, своего мужа. И это вызвало в душе Изабеллы новый прилив восхищения собственной матери. Ну как она? Прямо с порога озабочно поинтересовался у Изабеллы Лорен, когда спустя пару дней ей удалось заскочить к нему. «Мама умирает. Так что всё, что она говорила мне раньше, — правда. Сочувствую твоему горю милая. Что собираетесь делать?» Задал свой следующий вопрос Лорен, сопровождая её в гостиную. «Сама не знаю. Мама категорически против того, чтобы сообщить об этом отцу». Изабелла тяжело опустилась на стул. «Моя дорогая Изабелла, как же тебе сейчас трудно. Ты ещё так молода, тебе не до двадцати» а ты уже взвалила на свои плечи всю тяжесть этого мира. Наверняка все эти печальные новости заставят тебя по-новому взглянуть и на собственную жизнь. Изабелла не вполне поняла, что именно пытается донести до нее Лорен. Такой своеобразный способ утешения? Но тон слишком уж покровительственный, словно ее не утешают, а опекают. — Ты прав, — коротко обронила она, — придется многое пересмотреть. Полагаю, ты сейчас мучаешься угрызениями совести из-за того, что случилось с твоей матерью. Терзаешься, не знаешь, на что решиться? Быть верной женой и любящей дочерью и забыть меня? Или оставить всё по-прежнему? Но одновременно страшная новость о смертельной болезни твоей матери лишний раз подтверждает, как скоротечна человеческая жизнь. Так почему бы, спрашиваю я тебя, не прожить её в согласии с собственным сердцем? сполна воспользоваться отпущенным временем и всеми теми возможностями, которые дарит тебе судьба. Изабелла уставилась на Лорена в немом изумлении. — Откуда ты знаешь, о чем я думаю? — Однако ты все описал очень точно. — Знаю, потому что я тоже живой человек, и мне не чужды те же переживания. Лорен слегка пожал плечами. — Силы небесные подбрасывают нам порой такие неразрешимые проблемы с одной единственной целью чтобы мы сами, наконец, разобрались и в самих себе, и в том, что нам делать в сложившейся ситуации. Ведь в конечном счете решение все равно придется принимать нам. «Ты прямо мудрец», — сдержанно прокомментировала Изабелла последние слова Лорена. «Нет, я просто живой человек. К тому же, не забывай, я на несколько лет старше тебя. И в прошлом мне тоже не раз приходилось задавать себе аналогичные вопросы и принимать весьма непростые решения». А потому я прекрасно понимаю, в каком положении ты сейчас находишься, и я не стану никоим образом влиять на тебя, склонять к тому или иному решению. Выбор исключительно за тобой. Заверяю тебя лишь в одном. Хочешь, чтобы я остался в Бразилии, был рядом с тобой в эти трудные времена, я весь в твоем распоряжении. Потому что я люблю тебя и готов остаться здесь только ради тебя. Должен признаться, что любовь к тебе преобразила и меня самого. Я стал гораздо лучше, чем был когда-то. Получается, что и меня жизнь кое-чему научила. Преподала, так сказать, свой урок. Лорен невесело улыбнулся, глянув на Изабеллу. «Впрочем, я пока еще очень далек от того, что называют полным самопожертвованием. А потому, если я останусь, то прошу тебя вот о чем. Обещай мне, что когда ситуация с твоей матерью подойдет к своему логическому завершению... Мы с тобой, наконец, примем решение и совместно определимся с нашим будущим. Но это все потом. А пока иди ко мне. Я хочу обнять тебя». Лорен открыл свои объятия. Изабелла медленно поднялась со стула и направилась к нему. «Я люблю тебя, моя Изабелла». Лорен нежно погладил ее по волосам. «Если я тебе нужен, я всегда буду рядом с тобой». «Спасибо тебе», тихо прошептала она, прижимаясь к его груди. «Спасибо». На смену июню пришел июль. Изабелла продолжала исправно трудиться над мозаиками в церкви Игрея Де Носа Синьора -де Глория до Оутейро. В один из дней, вернувшись домой после обеда, она увидела в холле поджидавшую ее луен Та прямо с порога сообщила, что к ним приехал Антонио, и сейчас он поджидает ее в гостиной. «Как он?» — спросила Изабелла у луен торопливо снимая шляпку и передавая ее служанке. «По-моему, он сильно похудел», — осторожно заметила служанка. «Но сами все увидите». Сделав глубокий вдох, Изабелла открыла дверь в гостиную и увидела, что отец нервно расхаживает по комнате. Заметив дочь, он повернулся к ней лицом, и Изабелла увидела, что отец действительно сильно сдал. Не только худоба бросалась в глаза. Его красивое лицо заострилось и покрылось сеткой мелких морщин. Черные вьющиеся волосы Некогда посеребренные лишь на висках, сейчас стали почти полностью седыми. С тех пор, как Изабелла видела отца в последний раз, он постарел на добрый десяток лет. «Принцесса моя», — негромко воскликнул он, заключая дочь в свои объятия, — «мы так давно с тобой не виделись?» «Да, наверное, месяца три, если не больше», — подтвердила Изабелла. «Конечно, ты теперь замужняя женщина, у тебя своя жизнь». «Где тебе взять время ещё и на старика отца?» Невесело пошутил он. «Я много раз бывала дома, навещала маму», — возразила Изабелла. «Только всякий раз ты отсутствовал. Получается, Пай, что это у тебя не хватает времени на нас с мамой». «Ты права, милая, абсолютно права. Я страшно занят всё последнее время. Наверняка свёкр говорил тебе, что дела сейчас в кофейном бизнесе идут из рук вон плохо». «Хорошо, хоть сегодня улучил минутку, чтобы проведать меня. Пожалуйста, присаживайся». Изабелла жестом указала на стул. «А я распоряжусь, чтобы нам подали прохладительные напитки». «Нет, нет, отлично мне ничего не надо», — отказался Антонио, садясь на предложенный стул. «Изабелла, что не так с твоей матерью? В воскресенье она почти весь день пролежала в постели. Сослалась на то, что у нее мигрень. Последние несколько месяцев она постоянно жалуется на эти головные боли». «Пай, я... Как я понимаю, у неё рецидив, да?» «Сегодня утром я заметил что кожа на её лице стала совсем жёлтой, и она ни к чему не притронулась за завтраком». Изабелла внимательно взглянула на отца. «То есть ты хочешь сказать, что раньше ты всего этого не замечал?» «Все последние месяцы я крутился на работе, как белка в колесе. Уходил из дому засветло ещё до того, как твоя мать поднималась с постели» а возвращался поздно, когда она уже спала. «Ну да, я понимаю». Антонио сокрушённо покачал головой. «Наверное, мне следовало быть более внимательным, но я предпочитал ничего не замечать». «И так...» — начал он с отчаянной решимостью в голосе. «Хочу спросить у тебя. Ты ведь знаешь, насколько серьёзно положение твоей матери, так?» «Да, Пай, я знаю». так это «Так это...» Антонио так и не смог заставить себя произнести вслух все остальные слова. Он лишь подхватился с места и хлопнул ладонью по виску. «Боже мой! Как же я мог не замечать этого, что это за человек? И что за муж?» «Пай, мне понятно твое чувство вины перед мамой. Но, с другой стороны, она сама была категорически против того, чтобы втягивать тебя в свои проблемы. Говорила, что у тебя сейчас и своих предостаточно». Так что частично и она тоже несёт ответственность за то, что ты оказался не в курсе всего происходящего. Ах, разве мои деловые проблемы можно сравнить с этим? Здоровье моей жены — вот что самое главное. Или она считает меня каким-то монстром, коль скоро предпочла скрывать от меня правду. Но почему ты, Изабелла, тоже ничего мне не говорила? Почему? — крикнул он со злостью, повернувшись лицом к дочери. — Потому что я обещала маме молчать. — твёрдо ответила Изабелла. Она была непреклонна в своём желании. Говорила, что сама скажет тебе всё, когда придёт время. Вот оно и пришло. Это время. Но, по крайней мере, сейчас, когда я всё знаю... Антонио сделал слабую попытку взять себя в руки и хоть немного успокоиться. Мы отыщем лучших докторов, хирургов, всех, кто ей потребуется для поправки здоровья. Пай, я уже говорила тебе... Мама встречалась со своим лечащим врачом. Я её сопровождала на приём, а потом отдельно побеседовала с ним. «Надежды нет». Вот его слова. «Как ни горько, но нам придётся принять правду такой, какая она есть». Антонио уставился на дочь в немом оцепенении. Целая гамма чувств отразилась на его лице. Недоверие, гнев, отчаяние, полнейшая опустошённость. «То есть ты хочешь сказать, что Карла умирает?» прохрипел он полушепотом. — Да, Пай. Как не страшно повторять это вслух. Антони упал на стул громко зарыдал, обхватив голову руками. — Нет, нет, этого не может быть. Только не моя Карла. Господи, кто угодно, но только не моя Карла. Изабелла поднялась со своего места и подошла к отцу, чтобы успокоить его. Она положила руку на его сагбенные плечи. Обоих трясло от переизбытка чувств. «Как мне дальше жить, зная, что она тащила весь этот непосильный груз на себе и даже не захотела довериться мне?» «Пай, клянусь тебе, даже если бы она рассказала тебе все, как есть на самом деле, все равно ничего уже нельзя было поделать», — возразила отцу Изабелла. «Пойми, мама так решила сама. Она сознательно отказалась от дальнейшего лечения. Говорит, что сейчас пребывает в мире и полной гармонии с собой и принимает свою участь как должное. «И я ей верю. Пожалуйста, — взмолилась она, обращаясь к Антонио, — отнесись с уважением к ее последней воле. Ради нее самой же. Сейчас и ты, наконец, прозрел и увидел, как она больна. А потому мы оба должны просто любить ее и поддерживать во всем». Антонио взглянул на дочь. Глаза его были полны невыразимого страдания. «Чтобы вы там обе не думали обо мне, и ты, и твоя мать. Но знай, что Карла для меня — все». Не представляю, как я буду жить без нее. Изабелла беспомощно смотрела, как отец поднялся со стула, молча развернулся и вышел из комнаты, даже не попрощавшись.